14. Карл ушел размещать гербовый символ на новых границах владений. Оглядев лагерь, похожий на разворошенный муравейник, я помедлил. Солнце продолжало безжалостно жарить, нагревая песок. Выходить из-под навеса категорически не хотелось. Взгляд скользнул по разложенному на столике лэптопу. Закованный в титановый корпус компьютер темнел погасшим экраном. Быстрое касание пальцем и спящий режим отступает. Появляется картинка сетевого сервиса с бегущей строкой и активным изображением в центре. Новости. Последние события взбудоражили глобком. Нападение на Скайфолл и дальнейшие действия противоборствующих сторон, подобно бомбе, взорвали информационное пространство колоний и метрополий. Какват столицы спорных территорий говорит о том, что прежние договоренности между великими державами рухнули и ушли в прошлое. Неожиданная атака и последовавшая за этим ответная реакция показывают, что глобальный миропорядок в очередной раз претерпел существенные изменения. Пухленький толстячок в клетчатом жилете и очках на мясистом носу уверенно вещал, сидя в студии в окружении группы экспертов. Его не перебивали, внимательно слушая, изредка давая ведущему скорректировать русло беседы к коротким вопросом, когда толстячок увлекался и отходил от основной темы беседы. Позвольте уточнить, речь идет не о поимке, а скорее о награде за голову. Тут же влез еще один из приглашенных, остальные усиленно закивали, поддерживая коллегу. А это далеко не то же самое. Никогда прежде настолько высокопоставленные лица, тем более относящиеся к правящему императорскому дому, не признавались преступниками. Это не просто нарушение устоев, это покушение на основу миропорядка. Губернатор Вогер... Губернатору Вогеру не следовало принимать столь поспешных решений. не посоветовавшись с компетентными советниками». Решительно перебил второго, третий эксперт. «Это показывает, насколько импульсивными и непродуманными бывают решения. О таком уровне это недопустимо». «А кто сказал, что это был непродуманный поступок?» В разговор плавно влез четвертый и последний приглашенный гость передачи. «Судя по записи, губернатор находился в твердом уме и крепкой памяти, когда сообщал о награде». Эксперт все-таки не выдержал и споткнулся. Никто из собравшихся в студии не знал, чем в итоге закончится противостояние между священной Германской империей и остальными державами, оскорбленными действиями последней, но рисковать не хотели, публично обсуждая его дочь в плоскости террористки или преступницы. «Черевато, знаете ли, кто знает, куда в следующий раз подует политический ветер». И охмыкнул. Боятся медийные крысы. Император Фридрих — злопамятный индивид и вполне мог приказать составить списки всех, кто так или иначе оскорбил его, пусть и третью, но родную дочь. Что касается Вогера, то тут двух мнений быть не могло. Опытный политик не совершил бы ошибку, поддавшись эмоциям. Все просчитано и одобрено заранее, причем именно представителям других держав, а не кем-то еще. Ни один пул. Даже самых крупных корпораций не тянул против одной из империй. Другое дело — метрополии и стоящие за ними кланы. Они решили показать тефтонам, что бывает, если нарушать сложившийся порядок вещей. Объявление награды за голову принцессы являлось жирным намеком, а заодно вызовом императору Фридриху. И прямое предупреждение — все в этом мире смертно, даже императорская кровь. Я переключил на другой канал, где показывали кадры с улиц Скайфола. Хаос и беспорядок — первое, что приходило на ум. Но потом глаза начинали подмечать детали. Военные патрули, стоящие на перекрестках, сообщения на уличных экранах о временном введении военного положения. «Значит, Тевтоном удалось захватить город». Слегка удивлённый, я покачал головой. «Не думал, что получится сделать это так быстро. День, два, может, три». Но бои должны были продолжиться дольше. Разгадка оказалась в следующем репортаже с комментариями с места событий. «Как сообщили новые власти, работа муниципальных и других служб будет продолжена в прежнем порядке. Все коммуникации находятся под охраной, никаких преград для их функционирования не существует. Перебои с электроэнергией, случившиеся ночью, оперативно устранены. Виновники в нарушении работы центральной подстанции пойманы и наказаны». Симпатичная молодая журналистка в брючном костюме махнула рукой за спину, где на столбах висело около десятка разномастных одетых фигур. Обитатели трущоб все-таки добрались до зеленой зоны, вместе с разошедшимися наемниками, идущими в авангарде. В пригородах нашлось немало желающих пограбить богатый мегаполис. им это почти удалось. Но именно что почти. Видя, как родной город буквально уничтожают, губернатор отдал приказ отступать. позволив германцам выделить силы для наведения порядка. Люди Вогера могли и дальше оказывать сопротивление, и, учитывая поддержку других держав, неизвестно, чем бы все в итоге закончилось. Но за это время «Скайфол» вполне могли превратить в пепелище. Огромная толпа грязных оборванцев из бедных районов жаждала наживы. Хорошо вооруженных оборванцев, надо заметить. И губернатор сдался, не захотев видеть собственный город разрушенным и разграбленным. Спорное решение, на мой взгляд. Порядок германцы, может, и навели, безжалостно перебив основную часть мародеров. Даже мехи наемников при помощи кибов ввалили аккуратно, чтобы не навредить городским зданиям. Но в конечном итоге город забрали. Причем в относительном порядке и не разграбленном, что дает несравненное преимущество на переговорах о будущем статусе. Непонятно теперь, чего ожидать, но то, что ничего не закончилось, ясно для всех. Я снова переключил информационный канал. Атака на морской конвой Его Величества в нейтральных водах является очевидным подтверждением подлости Германской империи по отношению к мирным мореплавателям. Я категорически утверждаю, что транспорты, идущие в Белиз, не везли военного оборудования и являлись сугубо гражданскими судами. Данное преступление германских военных будет отомщено. Патетически прозвучала речь какого-то худощавого брита с лошадиным лицом. Берущий у него интервью репортер тевал при каждом слове, но даже на беглый взгляд видно, как ему хочется вставить едкую ремарку, спросив о потопленном несколько дней назад германском конвое, тоже состоящем из сугубо мирных транспортов. Отопил их никто иной, как флот бридской империи. «Цирк!» — я зевнул. И в очередной раз переключил канал. В этот раз речь шла о макаронниках и испанцах. Горда и Дальга что-то не поделили с итальянцами в Ливии и устроили сражение С одной стороны выступала полнокровная пехотная дивизия, усиленная полком шагоходов. С другой — бригада национальной гвардии при поддержке отдельной группы танковых батальонов. И первые, и вторые активно использовали авиацию. Сражение вышло громким. Параллельно были разрушены два ближайших городка. и одна железнодорожная станция. Похоже, из-за последней возник конфликт, быстро вылившийся в полноценную битву. «Весело у них там», — буркнул я, наблюдая съемку обгоревшей техники и огромное количество трупов в полевой форме испанского и итальянского королевств. Пока интригуют, пытаясь создать коалицию против священной Германской империи в попытках вытеснить последнюю из колоний, тем самым лишив доступа к ресурсам, другие державы, ничуть не смущаясь, продолжают выяснять между собой отношения, бросая в бой все новые силы. Так воевать скоро будет некому. Хотя это, конечно, преувеличение. Желающие всегда найдутся, среди тех же аборигенов, например. В спорных территориях огромное количество наемников. Как официалов с регистром, так и вольных охотников. И те, и другие готовы воевать, лишь бы деньги платили. Кстати, об этом. Возможно, стоимость услуг солдат удачи выросла. Переход на страницу биржи найма показал, что так и есть. Расценки увеличились в среднем на 20%. Для отрядов, имеющих на вооружение тяжелую технику, особенно мехи, предлагались эксклюзивные контракты. «Неплохо». Я рассеянно почесал подбородок. Условия и впрямь выглядели заманчиво. Наниматели не скупились, предпочитая перестраховаться и связать контрактом наемников с собой, чем чтобы те перешли к конкурентам. Жаль, что подзаработать не получится, хотя это можно сделать и по-другому. Большие войны всегда несли с собой большие возможности для умных людей, например, в финансовой сфере. «Я в который раз за утро перешел на новый ресурс, на этот раз связанный с биржевыми сводками». Экономику трясло. Зато военный сектор на пике. Заказы ВПК били рекорды. На военные заводы проливался денежный дождь. Надо прикупить акции парочки оружейных концернов. Вряд ли все закончится быстро, а значит, прибыли торговцев смерти будут расти. Глупо не воспользоваться ситуацией и не заработать немножко. Цинично? Возможно. Но кто не видит возможности, тот остается в проигрыше. И еще одна мысль напоминания от предков Мещерских. «Что стоит за агрессивным поглощением? Глобал Алайнс повышает ставки! Мэллон Индастрис нечем ответить!» Громкие заголовки ждали на следующей странице. Какой-то пронырливый журналист пытался понять, что стоит за недавними событиями между двумя крупными корпорациями, в ходе которых одна лишилась приличной части активов на территории колоний, а вторая увеличила вес на рынке и значительно расширила зону влияния. «Ничто, а кто?» «И не стоит, а активно помогает», — пробормотал я, вспомнив Аду Милон. Ментальная закладка не осталась без ответа. мстительный бизнес-леди с радостью отплатила за попытку собственного убийства и теперь помогала конкурентам топить бывшую родную компанию. ссора скорпионы и гадюки. Того укусят больнее». Ни к одной из сторон я не испытывал предрасположенности, несмотря на то, что удалось поработать на GA уже несколько раз. Нужно быть глупцом, чтобы испытывать на этот счет какие-либо иллюзии. У корпорации не бывает друзей, лишь временные партнеры. Я зевнул, потянулся к переносному холодильнику. Крышка откинулась в бок в лицо дохнуло морозом. Запотевшая бутылка с водой оказалась как нельзя кстати на утренней жаре. А ведь впереди еще сезон дождей. Если не найдется спец по погоде из одаренных, на острове будет не протолкнуться от грязи. Вспомнился кадр одной фотографии. Звено тяжелых шагоходов застыло на поле, погруженное по пояс в болотистую топь. А всего потребовался стихийник, специализирующийся на магии тверди. И вот уже боевое подразделение, выведено из строя без каких-либо повреждений. Фактор магии в этом мире играл большую роль. особенно в боевых действиях, и об этом не следовало забывать. Следующий заголовок заставил замереть. «Кто этот таинственный молодой человек, остановивший ударный отряд гвардейцев германского императора? Как ему удалось уничтожить такой огромный кусок автомагистральной эстакады? Какую магию мы наблюдали, глядя на кадры ночного боя?» «Чертов дрон! Чертово частного медиаресурса!» Стоило помнить, что местные жители обожали смотреть в прямом эфире экшн начиная от смертельно опасных игровых ток-шоу и заканчивая реальным штурмом спецназа здания с террористами. Следовало догадаться, что ночное нападение на Скайфолл не останется в стороне от пронырливых любителей снимать на видео все подряд. Пока кто-то в панике убегал, другие активно запускали мелкие дроны, фиксируя происходящее на камеры. И одному из них повезло в ту ночь оказаться надводным каналом, где происходил бой. Я смотрел на себя самого и скрипел зубами. Дрон в подробностях запечатлел момент, когда появился призрачный мост, и часть реальности соединилась с астралом. Образовалась аномалия, где пропал ховербенд. Точнее, так выглядело со стороны, словно летающий транспортник просто исчез. На самом деле его разложило на атомы. Кто этот одаренный и к какому клану он принадлежит? Многие специалисты уже заявили, что им незнаком тип пущенной в ход магии. Изменит ли баланс сил на огромной игровой доске под названием «Колонии» появление нового игрока?» Зазвучал голос за кадром. Тут же внизу приводились ссылки на интервью, где какие-то индивиды с сознанием дела обсуждали увиденное. Использованное заклинание не походило ни на что виденное ранее, и это закономерно вызывало ажиотаж. «Лучше бы что-нибудь полезное сделали, уроды!» В сердцах я, когда какой-то типчик в засаленной рубашке совершенно неожиданно не вспомнил редкую силу крови остральщиков. Прозвучало «Ходящие сквозь сны», и стало понятно, что мое инкогнито вскоре будет раскрыто. «Бездельники!» Я усилием мысли захлопнул крышку лэптопа и откинулся на стуле, обдумывая увиденное. «Черт бы их всех побрал со своими сраными дронами!» Объявлять так громко в публичном пространстве о себе в ближайшее время я не собирался. По крайней мере, не до того, как будет поднят домен. Ах, придется ускорить ход событий. Глаза нашли неприметный морской грузовой контейнер, скромно стоящий на песке. Внутри прятались слегка подзабытые статуи из черного гранита, переправленные со склада в Скайфоле. Наполненные злой силой произведения искусства ассирийских колдунов помогут скомпенсировать не идеально подобранное время. Жаль, но ждать больше нельзя. Завтра ночью обряд будет проведён, и домен мещерских будет поднят из глубины астрала.